Глава первая. Лис. Я сидела на террасе и молча смотрела на то, как очередной порыв внезапно поднявшегося ветра старается согнуть хотя бы вершины вековых елей, окружающих территорию, которая теперь стала моим единственным домом на совершенно неопределённый срок. Ветер выл и стонал, ели сопротивлялись и злобно его могучими ветвями — после чего он на мгновение затихал, чтобы тут же наброситься на колючих великанов с другой стороны. Это противостояние было бесконечным, и ветер, и еле знали, что победителя не будет, но продолжали войну, завораживающую своей абсурдностью. Клочья и ленты тумана, скрывающего зловещую франгайскую чащу, в центре которой я оказалась волей судьбы, и, видимо, еще каких-то загадочных сил сплелись в очередной замысловатый клубок, и теперь, на секунду отвлекшись от сражения с елями, швырнул его в сторону моего дома. И я завороженно следила, как туман пытался пробиться ко мне, но неизбежно натыкался на невидимую преграду, которая жалила его синими искорками, точно такого цвета, как глаза Домиана». Туманный клубок, обиженно разлохматившись, улетел куда-то в чащу, где, насколько я успела понять, шла своя достаточно активная жизнь. Не успела я подумать об обитателях Франгая, как тут же получила доказательство того, что жизнь там-таки, да, есть. Возле периметра, прямо напротив террасы, на которой я сидела с выключенным светом, на той стороне непроходимого болота, вотчины Хантера, появились два оранжевых огонька, подозрительно напоминающих чьи-то глаза. Вот только находились они на высоте нескольких метров от земли, что давало определенный простор воображению. Либо ночной гость ростом метра три как минимум, либо он передвигается по деревьям, либо вообще не ходит, а летает. Ни один из вариантов энтузиазма у меня не вызвал». Я, не желая двигаться и привлекать к своей персоне нездоровое внимание, сняла скромное колечко с ярко-синим камешком и позволила своим эмоциям, опасению, беспокойству и тревоге, выплеснуться наружу. Затем колечко вернулось на свое место, так как остальные мои чувства и переживания пока только мои. Но и этого мгновения оказалось достаточно. На террасе появился встревоженный домиан. «Что случилось, Лиз? Кто тебя напугал?» В его голосе было столько неподдельной нежности и обеспокоенности, что я в очередной раз подумала о том, что там, в прежней жизни, никто и никогда так ко мне не относился. Может быть, заезженная фраза о том, что всё, что не делается к лучшему, не так уж и банально? Там глаза... Негромко ответила я, хотя прекрасно понимала, что наш ночной гость вряд ли обладает настолько тонким слухом, чтобы расслышать. Но, с другой стороны, я что, много знаю об обитателях Франгая? Вот именно. Домиан проследил за моим взглядом и хмыкнул. Судя по его реакции, никакой особой угрозы ночной наблюдатель не представлял. Но я всё же решила уточнить. «Кто это? И почему глаза так высоко?» Он такой большой? Это Орбур. Он не очень опасный, но ужасно любопытный. Наверняка узнав о том, что вернулась хозяйка, он пришел посмотреть на тебя. Не бойся, Лис. Во-первых, он никогда не решится побеспокоить тебя без приглашения. А во-вторых, он скорее разведчик, а не гость. Теперь он расскажет остальным заинтересованным лицам то, что успел рассмотреть. А чем он питается? Не успокаивалась я. «Мало ли, может, это он для тебя не опасный, а для меня очень даже». «Лиз», — с мягким упрёком проговорил Домиан. «Ты уверена, что тебе нужны эти подробности?» «Ну хорошо, людьми он не питается. Этого достаточно?» «Не уверена. Я по-прежнему не могла успокоиться. Знаешь, в контексте франгайского леса «не очень опасный» звучит примерно так — Сожрет, но быстро и безболезненно, ибо вегетарианцы, как мне кажется, здесь не выживают. Я права?» «Конечно», — улыбнулся Домиан. «Хотя те, кто питается растительной пищей, разумеется, тоже есть. Хищникам же нужна еда». «Но повторю ещё и ещё, тебе нечего опасаться, лис. Франгай — твой дом». «Нужно как-то постараться привыкнуть к этой мысли». Я задумчиво посмотрела на темнеющий за периметром лес, на оранжевые глаза, хотя мне и не очень просто принять всё это. Но знаешь, я не чувствую себя здесь чужой, и это очень-очень странно». «Ничего странного», — мягко улыбнулся Домиан. «Ты здесь выросла, прожила много лет. Как же это место может казаться тебе чужим?» «Элис, я хотел тебя спросить». Неуверенность в голосе Домиана — и насторожило и заинтриговала до этой минуты он никогда ни о чем серьёзном меня не спрашивал я с готовностью кивнула и устроилась в кресле поудобнее скажи там за гранью остался кто нибудь кто тебе дорог друг любимый муж на последнем слове голос в доме она дрогнул или может быть и ребенок я внимательно посмотрела на него и поняла что это не праздное любопытство Для Домиана действительно важен мой ответ. Сердце привычно отозвалось застарелой болью, но я настолько привыкла к ней за эти годы, что почти не обратила внимания. Нет, у меня там никого не осталось. Я невидящим взглядом смотрела в лес, но перед глазами были не огромные деревья и не туманные спирали, а искажённое презрительные гримасой лицо единственного мужчины, которого я любила». Этот миг, когда врач элитного перинатального центра сообщил нам, что мы не сможем иметь детей из-за обнаруженного у меня редкого заболевания, останется в моей памяти навсегда, даже если мне суждены тысячелетия. Мужу был нужен наследник, которого я никогда не смогла бы ему дать, поэтому после оглашения медицинского приговора меня в рекордно короткие сроки выставили и из дома, и из жизни». Это было больше 10 лет назад, и с тех пор я помнила. ещё раз сходила замуж, набралась жизненного опыта и поняла, что на расставании с человеком, даже любимым, ничего не заканчивается. Но мужчин старалась в свою жизнь больше не впускать, опасаясь снова пережить то, что пережить почти невозможно. Сил пересказывать всё это не было, поэтому я молча сняла кольцо и ненадолго впустила Домиана в свою память, словно прокручивая перед ним фильм о своей не слишком счастливой прошлой жизни. Потом, сморгнув, всё же выступившие слёзы, надела кольцо, отсекая своего синеглазого няня от той жизни, в которую я вряд ли когда-нибудь вернусь. Домиан молчал, и только в синих глазах ярко сверкали нездешние искры. Через пару минут он встряхнулся и, повернувшись ко мне, совершенно серьёзно спросил. «Хочешь, я приму его облик? А ты меня убьёшь. Мне ты вреда не причинишь, но, может быть, это заберёт часть твоей боли?» «В каком смысле убьёшь?» — оторопела я, пытаясь осмыслить такое, мягко говоря, нетривиальное предложение. «Самым обычным», — пожал плечами Домиан. «Можешь ножом, можешь отравить, можешь застрелить. Я найду для тебя любое оружие. Поверь мне, когда твой враг умирает, с ним исчезает, и почти вся боль, которую он тебе причинил. Я не могу убить его сам, он слишком далеко, к сожалению. Но я ни на секунду, не задумываясь, стёр бы его с поверхности вашего мира. «За что?» — я всплеснула руками. Тебе же он ничего не сделал. Мне нет. Глаза Домиана вспыхнули и тут же погасли. Но он причинил боль тебе. Этого вполне достаточно для того, чтобы он перестал существовать. Как ты можешь так легко говорить о смерти, об убийстве? Я искренне не понимала. Это же ужасно. Что ужасного в том, чтобы уничтожить того, в чьем существовании нет смысла? С таким же недоумением спросил Домиан. Он посмел обидеть тебя, значит, ему нет места среди живых. Так всегда было и так всегда будет. Любой, кто обидит тебя, умрёт». Я вспомнила девушку-призрака. С опаской покосилась на доме она, но благоразумно воздержалась от вопросов, так как не была уверена, что готова услышать любой ответ. Что-то подсказывало мне, что нужно быть очень осторожной, тщательно просчитывать и взвешивать каждый шаг. Иначе мои мужчины могут решить, что домашний арест — это прекрасный способ обезопасить меня от мира, а мир — от меня». Мы с Домианом продолжали коситься друг на друга, обдумывая аргументы, когда на террасе появился Хантер. Я удивилась, так как он обычно старался не покидать территорию сада и болота, а значит, произошло что-то, в чём задействована и я, иначе он просто передал бы мысли Домиану. Ну или как там оно у них происходит. Я даже пытаться понять не буду, всё равно не смогу». «Лис, там пришли сфаргиры. Ты можешь с ними поговорить?» Хантер тепло улыбнулся, и я не смогла сдержать ответные улыбки. «Что им сказать?» «Или ты устала? Они могут прийти завтра». «А кто такие сфаргиры?» — тихонько спросила я, глядя на доме Анны и Хантера. «Не забывайте, я совершенно не разбираюсь в местной флоре и особенно в фауне. Это животные или кто? В моём мире существ с таким названием нет». «Это не фауна», — усмехнулся Хантер, явно позабавленный моей неосведомлённостью. И уж тем более не флора. Сфаргиры — существа, которые следят за жизнью Франгая. Это его, если хочешь, щитоводы или тописцы. Именно они знают, сколько, например, на сегодняшний день в лесу шил, сколько детенышей появилось в гнездах Сарис, есть ли безумцы, надеющиеся незамеченными проскользнуть к центру чаще в поисках редких артефактов. Всё это с Фаргира наговаривают на кристаллы, которые хранятся веками. И что? Их эти кристаллы можно посмотреть, в смысле, прочитать? У меня дух захватило от возможности прикоснуться к прошлому этого таинственного места, ставшего моим домом, и даже, может быть, узнать что-нибудь о своём пребывании здесь. Это реально? Наверное, — Хантер и Домиан переглянулись — «Если, конечно, ты договоришься со сфаргирами, у нас над ними власти нет. Ну, так что мне им ответить?» «Конечно, я поговорю с ними. Я бодро выбралась из кресла. Не зря же они шли. Если я откажу, это будет невежливо, ведь правда?» «Им, по большому счёту, всё равно», — пожал плечами Домиан. «Такие человеческие категории, как вежливость, обида или благодарность, им абсолютно чужды» как, впрочем, и большинство обитателей Франгая. Они беспристрастны во всем. А к тебе пришли так быстро просто потому, что твое появление открывает новую страницу в жизни великого франгайского леса, и с Фаргиром хочется получить стартовую информацию, так сказать, из первых рук. Но я же сама ничего не знаю. Огорченно опустилась я обратно в кресло. Я не то что поделиться информацией не смогу, Я даже близко не представляю, что могу рассказать из того, что может показаться им интересным. Вы же со мной будете?» Я с надеждой взглянула на Домиана, и тот успокаивающе кивнул. Я глубоко вздохнула, поднялась и вышла на крыльцо, спиной ощущая молчаливую поддержку Домиана и Хантера. Сначала я никого не увидела и хотела уже спросить, не ушли ли загадочные сфаргиры, не дождавшись, как вдруг от болота, черневшего возле... Линии периметра отделились три невысокие фигурки. Я пыталась рассмотреть их, но они как-то странно расплывались, и я даже украткой потёрла глаза, стараясь сфокусировать зрение. Они плавно проплыли над землёй, едва касаясь травы, и остановились напротив крыльца, не приближаясь, однако, к нему. Откуда-то пришло понимание, что я должна подойти к ним, пройдя свою половину пути. Этакая дипломатическая... «Расшаркивание в отдельно взятом дворе посреди векового жуткого леса». Я в очередной раз вздохнула и отправилась на свои первые переговоры в роли новой хозяйки дома. Почему-то я знала, что в сознании местных жителей он звучит именно так. «Дом» с большой буквы. «Раз, два, три, четыре», — привычно отсчитали ступеньки — И я снова вспомнила девушку-призрака, решив в обязательном порядке внимательнейшим образом изучить все фотографии на стенах вдоль лестницы. Но это завтра. Я подошла к неподвижно замершим фигуркам, которые оказались ростом мне примерно по пояс, и вежливо произнесла «Здравствуйте, уважаемые!» И лишь потом подумала, что вряд ли они говорят по-русски. Так что вся надежда на то, что здешняя магия, ух, как легко я стала кидаться такими словами, поможет нам преодолеть межмировой языковой барьер. «Тёмной ночи, хозяйка!» Внезапно прошелестело у меня в голове, и я от неожиданности подпрыгнула и спиной уткнулась в Домиана. «Ты совсем не изменилась!» Вспомнив то, что говорил о наших ночных гостях Домиан, я поняла, что это не комплимент, а просто констатация факта — ещё раз подтверждающий, что я действительно жила здесь. Попробую это принять. Нет, не понять, а именно просто принять как данность, не анализируя и не объясняя. «И вам, темной ночи, уважаемые», — негромко ответила я, не понимая до конца, как именно нужно разговаривать с загадочными сфаргирами, вслух про себя или ещё каким-то замысловатым способом. «Я благодарна вам за визит». Чем могу служить хранителем истории Франгая? Слова сами ложились на язык, как будто кто-то, живущий внутри меня, прекрасно знал и помнил, что и как нужно делать, а я лишь повторяла. Это было странно, но человек — существо психологически гибкое, ко всему может привыкнуть. К тому же я всей спиной чувствовала поддержку и тепло доме Анны и Хантера. И, пожалуй, впервые в жизни поняла, как это здорово, когда есть надёжный тыл. «Ты вернулась, хозяйка», — прошептал Сфаргир, стоявший немного впереди, видимо, главный. «И мы хотели узнать, что нового принесёт Франгаю твоё возвращение». «Да я даже не знаю». Я растерянно оглянулась на доме она. «Я пока мало что вспомнила, поэтому плохо ориентируюсь в местных реалиях. Хозяйка примет всех, кто придёт засвидетельствовать своё почтение и уважение» негромко но как то очень внушительно проговорил вдруг хантер можете передать всем а те кто не придет прошелестел сваргир что будет с ними они не смогут рассчитывать на лояльность хозяйки и дома жестоко и холодно ответил хантер их существование будет только их делом мы не станем им мешать «Не помогать!» «Мы услышали!» Тень кивнула глубоким капюшоном. «А что будет с теми, кто нарушит границы Франгая?» «Если он доберётся до периметра и сможет пересечь его», — вступил в разговор Домиан, «то он станет гостем хозяйки и сможет переночевать под крышей дома. Его дальнейшую судьбу может определить только она». «Вижу, ты хочешь о чём-то спросить, хозяйка», — обратился ко мне другой сфаргир. «Говори». «Я хотела узнать», — неуверенно начала я, но, видя спокойствие своих защитников и невозмутимость сфаргиров, осмелела. «Я многое забыла за время своего отсутствия. Возможно ли увидеть записи кристаллов памяти за те годы, когда я жила здесь?» «Можно» кивнула тень, но слова восторга замерли на моих губах, когда Сфаргир продолжил: "Но «Ну, всё имеет свою цену, хозяйка. И какой же будет ваша цена?" Чуть более холодно, чем раньше, осведомилась я, но Сфаргир совершенно не отреагировал на изменение моего тона. Прав был Домиан. Судя по всему, им чужды привычные для нас эмоции. Мы скажем, когда придёт время. Сфаргир снова замерцал и слегка отдалился. «Тёмные ночи, хозяйка, мы услышали тебя». С этими словами три мерцающих существа неуловимо переместились к болоту и словно растворились в ночном мраке, как их и не было. Я повернулась к доме Анну и Хантеру и успела заметить их быстрое переглядывание. «Вот интересно, по идее они одно существо». Следовательно, могут обмениваться мыслями без слов. Зачем им тогда эти переглядывания? Для меня, что ли? Или человеческий облик, который они принимают по моей просьбе, как-то влияет и на поведение? Нет, об этом я подумаю когда-нибудь потом. Сейчас и без этого есть о чём беспокоиться. — О какой платье, — говорил Сфаргир, — спросила я у Домиана. — У меня вроде как ничего и нет. «А мои юридические и экономические знания вряд ли могут служить эквивалентом денег в лесу, верно?» «Верно», — усмехнулся Домиан. «Во Франгае действует одна единственная валюта, чья-то жизнь, ну или хотя бы кровь, а лучше всего и то, и другое. Лиз, пойми, отношение Франгая к тебе обусловлено тем, что ты хозяйка. Он это почувствовал, как только ты появилась». Поэтому ты так спокойно прошла по тропинке, нашла нору и смогла спрятаться от гехрума». «Ага, значит, тот монстр, который принюхивался к цветочкам, росшим на нашей с корнегрызом чудесной норе, — это некий гехрум. Вот это хрум в названии навевает какие-то не слишком приятные ассоциации. Тут я вспомнила изломанную высокую фигуру, которую разглядела тогда в сумраке и поняла таки «да, хрум, как есть хрум». «То есть за знания о своем прошлом я должна буду заплатить чьей-то кровью или жизнью?» — уточнила я, глядя на Домиана. «Мне кажется, я не готова и вряд ли когда-нибудь смогу это сделать». «Значит, тебе придется обойтись без этих знаний», — философски пожал плечами Хантер. Сфаргиры не меняют своих решений». «Но не расстраивайся, ли среди тех, кто будет просить у тебя убежища, Наверняка найдутся существа, которых тебе будет не жалко. И тогда сфаргиры дадут тебе кристаллы. Наверное, я когда-нибудь смогу привыкнуть к тому, с какой лёгкостью здесь все относятся к чужой жизни. Но пока я не готова расплатиться за знание чьей-то кровью. Брр, даже произносить жутко. Домиан с Хантером посмотрели на меня, как на маленькую капризную девочку, но ничего не сказали. Спасибо им большое. И лишь змей похлопал меня по плечу. Как трактовать этот жест, я так и не поняла, если честно, но решила не усугублять и так непростую для меня ситуацию.